На Тверской к ним пристал какой-то уличный нахал, который, идя рядом с Анютой, нашептывал ей неприличные комплименты. Девушка и краснела, и бледнела, просила уличного ловеласа оставить ее в покое, но ловелас не унимался и удвоил свою атаку. Анюта, готовая расплакаться, обратилась за помощью к случайно проходившему в то время по Тверской молодому человеку, прося его защиты. Он имел привлекательную наружность и одет был по тогдашнему времени более чем изысканно и богато – «Как вы смеете, сударь мой, на улице приставать к прохожим?» Сердито он обратился к лавеласу. «Вы, сударь, говорите глупости. Как я могу приставать к прохожим? Ведь моя одежда не намазана клеем, дерзко и насмешливо ответил уличный лавелас. Не советую, государь мой, вам играть словами и прошу оставить всех прохожих девушек в покое, слышите ли?» «А дозвольте узнать, что вы им отец, брат, любовник...» Молчать, негодяй, запальчиво крикнул молодой человек, и здоровая плеуха по лицу заставила ловеласа покраснеть от боли и стыда. «Как вы смеете? Дуэль, поединок!» – заревел уличный нахал. «С такими, как вы, на дуэль не выходят. Их только бьют», – спокойно проговорил молодой человек, замахиваясь на ловеласа своей палкой. Лавелас сознавая, что дело его плохо, быстро нырнул в первый попавшийся переулок, где и исчез. «Я не знаю, сударь, как мне вас и благодарить», – промолвила красавица Анна своему защитнику, глядя на него с глубокой благодарностью. «Не за что, сударыня. Я поступил так, как поступил бы всякий порядочный человек. Мой прямой долг было оградить вас, что я и сделал», вежливо раскланиваясь, ответил молодой человек. «Скажите мне ваше имя, сударь. С большой готовностью, сударыня, звать меня Виктор Алексеевич по фамилии Тараканов». «Вы князь Тараканов?» – спросила Анюта. «Да, сударыня. Теперь ваш черед сказать, с кем я имею честь говорить». Анюта назвала себя. «Перлушина. Слыхал, слыхал. Ваш батюшка немало имел чин при дворе покойной императрицы Елизаветы Петровны. Да, он служил при дворе. Если я не ошибаюсь, ваш батюшка умер насильственной смертью. Его убили в нашей подмосковной, с глубоким вздохом ответила молодая девушка». «Простите, сударыня, вам тяжело это воспоминание. Еще только один вопрос дозвольте. Убийца вашего почтенного родителя отыскан и принял должную ему кару, не так ли? Нет, князь, он не отыскан, да его и не стараются искать. Мне хотелось бы, сударыня, более подробно узнать о смерти вашего батюшки, потому я очень прошу дозволить мне явиться к вам». И, проговорив эти слова, молодой князь Тараканов почтительно поклонился Анюте. Я буду, князь, очень рада вам, и только прошу не взыскать. В Москве я мимоездом и остановилась на постоялом дворе. Я сочту себя счастливым быть у вас сегодня, если вы, сударыня, дозволите. Я стану, князь, вас ждать. О, сударыня, это для меня большая честь». Князь Тараканов проводил Анюту чуть не до постоялого двора. Не доходя, несколько он простился и обещал часа через два-три быть у нее. Молодой князь держал свое слово и пришел к Анюте на постоялый двор. «Уж не в защите, князь, не знаю, чем вас угощать», – смущенно сказала Анюта, но князь отказался от всякого угощения. «Пожалуйста, не беспокойтесь, Анна Гавриловна, об угощении, а лучше расскажите мне про себя и про вашего покойного отца», – произнес он. Анюта рассказала новому знакомому невеселую историю своей жизни и сообщила о смерти жениха, ставшего жертвой злой мачехи, и об убийстве отца. Говорила она с малейшими подробностями и ничего не утаила в своем рассказе. Рассказала и о том, как она попала в сумасшедший дом и как ушла оттуда. Молодой князь большим вниманием слушал Анюту, и когда она окончила, обратился к ней с такими словами. «Очевидно, что ваша мачеха не без греха в убийстве вашего родителя. Ей надо было во что бы то ни стало завладеть имуществом. Наверное, она подослала убийцу, и чтобы скрыть все концы своего тяжелого преступления, объявила вас умалишенной». Вашей коварной мачехе это было необходимо. Вы у нее как бельмо в глазу, и чтобы навсегда... Избавиться от вас, она упрятала вас в сумасшедший дом в полной уверенности, что вам оттуда никогда не выйти. А мне счастливый случай помог уйти. «Именно счастливый случай. Ну а что вы думаете теперь делать?» спросил князь Тараканов у Анюты. «Я поеду в Питер и стану оспаривать у мачехи свои права». «Напрасно поедете, Анна Гавриловна?» «Как напрасно? Ведь она завладела всем моим имуществом». «Вам очень трудно будет бороться с нею, ведь ваша мачеха теперь в большом фаворе у Алексея Орлова». «Возможно ли?» «Да-да. Ваша коварная мачеха пользуются большим расположением, графа Алексея Григорьевича Орлова, игра в Григорий тоже питает расположение к ней. Вот видите ли, Анна Гавриловна, братья Орловы теперь всесильны, они в фаворе у императрицы. Я только что сам приехал из Питера. Лично ваши мачехе я не знаю и нисколько о том не сожалею, но многое о ней слышал». «Что же мне делать? Что делать?» – каким-то беспомощным голосом промолвила молодая девушка. «Вам придется выждать время, более счастливое для вас». «Когда придет это время?» «Когда-нибудь до да придет. А если теперь вы поедете в Питер, то рискуете опять попасть в дом умалишенных», – произнес князь Тараканов, предостерегая Анюту.